Тренируюсь. Бобр с некоторым сомнением фыркнул, сделал возле меня круг, после чего нырнул, словно демонстрируя, каких именно высот я смогу добиться под его присмотром. Да, да, блин, холодрыга, созданное бобрами озерцо. На самом деле отнюдь не радовало теплом. Берущий свое начало где-то в ледниках ручеек, доставлял сюда так много холода, что я уже через пару минут начал пощелкивать зубами. А вот навыков так и не дождался. «Ура! Стример вернулся в родную стихию. А осталось нарастить панцирь. Г Гадство!» — сообщил я, наблюдавшим за моими экспериментами зрителям. «Холодно! ядрено Ваш! Фррр! Да ты тут с шубой!» Кое-как добравшись до противоположного берега, я несколько раз окунулся с головой. Просидел во враждебной стихии около 15 секунд, словил дебаф, а затем, не выдержав подобного издевательства, возопил, обращаясь к управлявшему игрой интеллекту. где Навыки, мать твою, игра!» Чудо все-таки произошло. Догадавшись, что странный персонаж не просто так бултыхается в речке, система все же расщедрилась выдав стандартное предложение сразу по двум интересовавшим меня способностям. Я оперативно на него согласился, получил желаемое и пробкой выскочил на сушу в надежде согреться. Благо, что игровые условности никто не отменял, и мой костюм уже через пару минут высох. Вот так-то лучше. Кстати, народ, вы заметили, что рыбы возле родных территорий стали более дружелюбными? Это от уровня зависит или от захвата соседних локаций? Ответа я не ждал, но какой-то неравнодушный донатор тут же продемонстрировал обществу свои знания, попутно расставшись с золотой монеткой. Общее развитие территорий. Из прибрежной зоны рыбы совсем скоро уйдут. Спасибо, понял. Ладно, дорогие зрители. В ближайшие пару часов я намерен с энтузиазмом пострадовать в этом поганом болотце, так что... Не ожидайте чего-то интересного. Когда надоест, пойду дальше исследованиями заниматься. Собственно говоря, следующие два с половиной часа я делал именно то, что обещал. Интенсивно страдал посреди холодной и неприветливой запруды, стараясь максимально прокачать взятые только что навыки. Число зрителей за это время упало раза в три, но результат отчасти компенсировал эту потерю. Мне удалось апнуть пловца до 13 уровня, а ныряльщика до 5. -го. Никакого особенного эффекта я в итоге не почувствовал, но мучения из-за нахождения в холодной воде как будто уменьшились, а дебафы стали прилетать чуть реже. Впрочем, сам процесс оказался настолько муторным, что продолжать тренировку мне больше не хотелось. «Пойдем, Шерстяной, глянем!» Как там наш костокрылый друг поживает? Визит к засевшему в глубинах озера Боссу прошел согласно ожиданиям. Вызвать тварь удалось без проблем. У разошедшегося по окрестностям яда так и не получилось меня убить. Однако я тоже не смог ничего сделать с откровенно неудобным противником и благоразумно отступил в лес. Зрители получили сочную картинку жутковатой твари. Мы с Люцифером еще раз испытали себя на прочность, но глобального смысла в этом деянии все же не наблюдалось. Откровенно говоря, здесь хватало более полезных занятий, нежели лишенные практического смысла эксперименты. Слышь, тут вообще мобы нашего уровня есть? Толстые такие, опасные. Бобр на секунду задумался, потом уселся на хвост и энергично ткнул передней лапкой куда-то в сторону горного массива. «Фрррр!» «Там? Волки, что ли? Фрр-фрр! «Ну, давай попробуем». Я хорошо помнил, где располагается поляна с волками, так что дорога заняла всего минут десять. К сожалению, уровни встретившихся нам хищников оказались чересчур маленькими для нормального фарма. Большая часть стаи оказалась слабее меня, Так что потенциального опыта едва хватало на один левел-ап. Зато гемороя с истреблением вертких и опасных хищников я ословил выше крыши. Если бы не помощь бобра и прикрывавший мою спину дуб, схватка однозначно закончилась бы поражением. Но мы все же выкрутились, выжили, справились с мелкотой, а затем добили здоровенного черного вожака получив с него большой пушистый хвост. Этот трофей я на всякий случай отправил в инвентарь. Если уж где-то всплыла информация о полезности таких вещиц, то разбрасываться ими не стоило. Идем дальше. Так, а это что? Система больше не пыталась перегораживать мне обзор громоздкими табличками. Отправляя всю техническую информацию туда, где обычно высвечивались донаты, личные письма и прочая муть. Но на этот раз появившееся там сообщение оказалось весьма ценным. Как оказалось, во время боя с волками мне удалось добить копейщика до сотни, переведя его на продвинутый ранг и узнав, какие ништяки ждут персонажа в дальнейшем. Поздравляем, ваш навык копейщик достиг своего максимального уровня и получил следующий ранг «Продвинутый копейщик». Бонус за максимальный уровень навыка «Копейщик» составляет 10% от базового значения вашего урона соответствующим оружием. Внимание! На продвинутом и экспертном уровне игровых навыков действуют дополнительные бонусные способности. Полностью улучшив навык «Продвинутый копейщик» вы увеличите свой шанс нанести критический урон на 5%. 5%! В принципе, норм. Смотрите, народ, если взять профильные боевые навыки, то в конце развития у вас вероятность крита подскочит. Скорее всего, на 10%, но может и на 15%, если разрабы не слишком жадные. Хотя они, блин, реально жадные. Вдоволь налюбовавшись на улучшенный навык, я отправил заработанное очко характеристик в восприятие, после чего окинул придирчивым взглядом весь текущий билд потного клеща. Увы, но там ничего толком не изменилось. Мой герой все еще являлся классической стеклопушкой, выживающей лишь за счет дикого урона и маскировки. Хотя задранная в небеса харизма — продвинутая красноречие иконская мудрость в купе с нестандартным набором второстепенных навыков добавляли персонажу определенную изюминку. Потный клещ 68 характеристики: сила 5, ловкость 5, выносливость 10, интеллект 5, мудрость 50, восприятие 3 из 13. Социальные характеристики: харизма 12. Красноречие – 3. Деловая хватка – 0. Лидерство – 2. Служение богам – навыки. Кораблестроитель – 14. Продвинутый разведчик – 24. Продвинутый копейщик – 1. Пловец – 13. Ныряльщик – 5. Таланты – репутация. Великолепная. Должность – влиятельный гражданин. Питомец – северный бобр Люцифер 68. По-хорошему. Мне сейчас требовалось улучшать чуть ли не все подряд. От живучести до ловкости. Просто для того, чтобы герой испытывал как можно меньше трудностей в каких-то банальных ситуациях, вроде примерки нового шмота. Но самым первым, что я реально хотел апнуть, было восприятие. Мало того, что от него зависела дальность применения вихря, так еще и мне в последнее время откровенно надоел чересчур ограниченный радиус видимости. «Как думаете, народ, если я восприятие до двадцаточки подтяну, это норм будет? Или надо больше?» Ответа не последовало. Зато на краю поля зрения вспыхнула новая иконка. Ультиматор с чего-то вдруг вспомнил о моем существовании, заодно прислав целую крону. «Привет! Держи долю!» — завыпавший из колдунов лут. Мало, но тут уж ничего не поделаешь. То, что из убитого мною босса что-то выпало, я действительно помнил. Однако сначала это событие ушло на второй план из-за ругани с шахтерами. Распределение социальных характеристик и прочего информационного шума. А затем мне стало откровенно лень донимать вождя подобными вопросами. Учитывая многочисленность нашего рейда, у меня были права только на крошечную часть общего лута. Качество этого лута вызывало определенные сомнения. Так что овчинка в данном случае абсолютно точно не стоила выделки. Однако тот факт, что командир по собственной инициативе осуществил более-менее честную дележку трофеев, вызывал исключительно позитив. С другой стороны, это восхитительное деяние вполне могло быть всего лишь отголоском начавшейся предвыборной кампании, Приуроченный к грядущему созданию клана и определению его главы. Спасибо. Как там дела с колонизацией? Вроде бы хорошо. Неписи стройкой занялись, мы патрулируем. Соседей обиженных опять видели, но те к берегу подходить не стали. За дракар побоялись? Наверное. Моя помощь никому из друзей явно не требовалась, так что я с чистой совестью подозвал бобра, а затем отправился, куда глаза глядят неспешно любуясь открывающимися ландшафтами и высматривая за стволами деревьев хоть какую-то добычу. Лесная локация оказалась феерично бедной. Перспектива нового визита в холодные и неуютные скалы меня не прельщала. Однако минут через двадцать нам удалось найти на стыке этих двух миров самое настоящее чудо природы. Зажатую между горами, лесом и морем Долину гейзеров. Здесь вольготно клубился пар. Игриво тянулись к небу струйки желтоватого дыма и загадочно побулькивали уютные грязевые лужи. Но главным было вовсе не это. Заповедный уголок оказался домашней локацией для нескольких десятков здоровенных бурых медведей. Так-так-так. Уровней мишек я не видел, но здравый смысл подсказывал что они должны были быть раза в полтора толще уничтоженных нами волков. То есть передо мной наконец-то появились нормальные мобы для нормальной прокачки. «Вперед, медведы! Смерть клещу!» «Сейчас мы им тут устроим веселую жизнь», — хмыкнул я в ответ на прилетевший донат. «Спасибо за поддержку, дорогой бро! Шерстяной, идем-ка вон туда!» греть на себя всю локацию было слишком глупо, так что мы с Люцифером использовали уже хорошо зарекомендовавшую себя схему, в которой Петт отвечал за подманивание и обездвиживание мобов, а мне оставалось лишь наносить им завершающие удары. К сожалению, надежно станить огромных косолапых тварей маленькому бобру оказалось не под силу, но отвлечь на себя капельку их внимания он все же мог. А поскольку уровень медведей колебался между 80 и 90, особых проблем с их умерщвлением у меня не возникло. Впрочем, отделаться совсем уж малой кровью у нас все равно не получилось. Назад! Да что ты! Получивший смачную оплеуху, питомец пролетел метров пять. Впечатался в большой замшелый камень, но каким-то чудом не сдох. Спас внушительный запас здоровья — и резист к физическому урону. Бросив на него сочувственный взгляд, я обернулся, создал под вытянувшимся во весь рост мишкой огненный вихрь, дважды ткнул его копьем, добился победы, после чего отправил в инвентарь очередной хвост. Короткий, но очень пушистый. «Ты там жив? Шерстяной?» -ш -ш. «Выздоравливай, тащи следующего. он тот подойдет». По большому счету, охота довольно быстро превратилась в скучный гринд. Я терпеливо ждал восстановления маны, потом наускивал бобра на очередного шерстистого увольня, активировал заклинание, а затем наносил два-три удара копьем, праздновал победу и начинал готовиться к следующей стычке. Дропались с медведей только хвосты. Зато приток опыта был колоссальным. Чтобы взять следующие четыре уровня, Мне понадобился всего-навсего час. Правда, затем начались стандартные для Волгалы сложности. Население долины сократилось до минимума, недобитые топтыгины начали кучковаться, и валить их стало заметно труднее. Давай прямо в гущу, на всех сразу. С меня десятка, если завалишь. Не-не, обойдусь без экстрима, хмыкнул я, прочитав очередной донат. Мы тут аккуратно и спокойно качаемся, а не это вот все. Как-нибудь потом. Наверное, локацию можно было бы зачистить полностью, методично выбив всех рядовых медведей, а затем добравшись до расслаблявшегося в горячем источнике босса, черного и страшного гиганта с белой полосой на хищной морде. Вот только напрягаться, рвать жилы, а также любой ценой убивать каждую встречную тварь, мне было откровенно лень. Вместо этого я отправился гулять по долине, рассматривая гейзеры потеки разноцветной грязи и уцелевших мобов. Это позволило не только апнуть парочку уровней разведчика, но и обнаружить сразу два месторождения полезных ископаемых. Месторождение серы, редкий и ценный ресурс, использующийся для составления алхимических составов, а также зажигательных смесей, может добываться открытым способом. Месторождение киновари, редкий и ценный ресурс, использующийся для получения ртути, может добываться открытым способом. Ну вот, уже не зря сюда залез, получается. Так, народ, я сейчас хотя бы до тридцатки навык разведчика дотяну, а затем дальше пойдем. Можете пообедать, в толкан отлучиться или еще что. Попытка заняться саморазвитием обернулась парочкой незапланированных схваток с топтегинами и глупой смертью свалившегося прямо в кипящий гейзер Люцифера. Но в целом итоговый результат меня устроил. Пока неуклюжий бобр сидел вне времени и пространства, я дотянул навык скрытности до отметки в 34 пункта и всерьез задумался о том, чтобы провести здесь еще немного времени. Помешала та же самая лень. Не чувствуя особой нужды, упарываться в какую-либо из веток развития, я дождался возвращения питомца, после чего оставил долину за спиной и отправился в сторону моря. Ну что, шерстяной, ищи крабов, тюлени и прочую гадость. Будем угнетать и доминировать. Фрррр! Увы, но следующая локация с мобами вызвала у меня лишь разочарование. Бегавшие там крабы выглядели очень грозными и опасными. Вот только их уровни не дотягивали даже до полтинника. Прикончив двух неосмотрительных бедолаг и убедившись, что такая худосочная дичь мне вообще не нужна, я обошел пляж по широкой дуге, затем вернулся к линии прибоя, перебрался на крохотный мыс и чуть ли не нос к носу столкнулся с вышедшим из-за нагромождения скал отрядом. Встреча оказалась чертовски неожиданной для всех ее участников. Весело прыгавший по камням бобр удивленно пискнул и встал на задние лапы. Я притормозил и покрепче сжал в руке копье. А топавшие навстречу люди синхронно замерли, таращась на меня, как на выходца из другого мира. Затем случился трогательный и волнительный момент узнавания. «Клещ, сука! Это он!» «Он, падла! Он! Мочи, козла!» Толпа в едином порыве рванулась вперед, но я рефлекторно зажег перед врагами огненный вихрь, ткнул ближайшего противника копьем, а затем ловко отскочил назад, умудрившись не споткнуться и не потерять равновесие на скользких камнях. «Тварь! Бейте его! Жри их!» — заорал я, обращаясь к бобру. «Жри их полностью! В огонь не лезьте, раки!» «Горю, помогите!» Один из противников сдох от копья. Еще двоих буквально запихнули в гибельное пламя, напиравшие сзади товарищи. Но большая часть отряда прорвалась таки вперед, чтобы встретиться с Люцифером. Бобр тут же впился зубами в ногу самого худосочного оппонента и мгновенно отправил его на респаун. Затем без проблем пережил несколько ударов, дотянулся до следующего врага, «Убейте эту тварь! Назад! Топором!» Я прикончил второго игрока, увернулся от метательного топорика, после чего осознал, что воевать больше не с кем. Единственный, оставшийся в живых, член отряда стремительно улепетывал куда-то вдаль, отчаянно ругаясь на преследующие его по пятам бобра. «Отвянь, падла!» «Стой, ничтожный пассив!» — громко заорал я — вспомнив о наблюдавших за всем происходящим зрителях. «Время расширения пришло! Пошел нахрен!» — откликнулся беглец с ловкостью дикой серны, перепрыгивая через камни. «Хана тебе!» Люцифер никак не мог угнаться за таким резвым врагом, и мне пришлось тоже броситься в догонку, попутно отдавая приказы мелькавшему среди валунов питомцу. «Лови его! Лови держи! Сейчас расширять будем!» «Отвянь, сучара! Тебе не жить!» Мимо промелькнули какие-то скалы. Береговая линия сделала поворот, и я увидел далеко впереди стоявший на якоре драккар. Именно в его сторону и направлялся, спасавший свою девичью честь враг. «Захватить лодку!» «Бегите!» — истошно заорал услышавший меня воин. «Бегите! Уплывайте! Уплывайте!» «Вперед! В атаку!» На борту корабля воцарилась суматоха. Послышались отголоски нервных команд. Якорная веревка начала подниматься, а на мачте развернулся большой серый парус. Опасливые викинги явно приняли вопли своего подопечного очень близко к сердцу. «Уплывайте!» «Стоять, козлы!» «Отдайте дракар!» «Бегите!» На этом драматическом моменте силы все же оставили беглеца. Он споткнулся взмахнул руками и был настигнут кровожадным бобром. Раздался громкий хруст. К небесам улетел самый последний, отчаянный вопль, после чего сражение официально закончилось. Я успел выскочить к месту швартовки, попытался зажечь уходящую в море посудину своим заклинанием, но банально не сумел до нее дотянуться. А затем рядом начали свистеть стрелы. «Мне волей-неволей!» Пришлось юркнуть за соседний валун и уже оттуда следить замедленно растворяющимся в тумане силуэтом. Кажется, противостояние с амбициозными соседями незаметно перешло в следующую фазу. И не сказать, что я был очень сильно расстроен этим обстоятельством. Глава 16. Чем дольше я исследовал, оказавшийся в моем безраздельном владении остров, тем отчетливее понимал, что этот клочок суши на порядок меньше и беднее отвоеваны нами зоны фарма. Здесь не имелось больших открытых пространств, занимавший центральную часть лес практически везде граничил с безжизненными каменистыми пляжами, а горный массив, уступ с маяком и долина гейзеров являлись практически единственными местами, где это правило не работало. Соответственно, каким бы то ни было разнообразием тут даже не пахло. Для начала мы с Люцифером прогулялись по западному берегу. Затем навестили крабью общину, поднялись к холодным и неприветливым скалам, ушли в лес, еще раз глянули на озеро, свернули к долине с мишками, после чего я наконец-то осознал, что ничего нового здесь не увижу, и принялся целенаправленно искать очередных жертв для своего копья. Это занятие растянулось часа на полтора, но принесло лишь одну действительно интересную встречу: в какой-то момент, времени из чаще, вышел тот самый лось, который напугал меня во время первого знакомства с костокрылом. Бобр отважно вцепился рогатой кляче в ногу. Я от души потыкал ее копьем, и охота завершилась сама собой, принеся мне талику драгоценные экспы, а также легкое чувство разочарования. Кажется, хрен мы кого в этих краях найдем шерстяной. фр -р -р. Волков завалили, лося завалили, ящерицу завалили, крабы идут в пень. Общий расклад на самом деле выглядел откровенно дерьмово, хотя средний уровень бродивших вокруг меня зверей — был достаточно высоким. Их количество не позволяло организовать сколько-нибудь вменяемый фарм. Да, в моем распоряжении оставалась долина с медведями, но заработать на недобитых топтыгинах больше двух-трех уровней я не надеялся. А по холодным заснеженным горам, в глубине которых могло скрываться что-нибудь интересное, не хотел. В итоге мне волей-неолей пришлось сделать крохотный финт ушами временно забыть о базовой прокачке и сосредоточиться на второстепенных навыках. Час терпеливого отмокания посреди бобриной запруды дал персонажу кое-какой прогресс в развитии соответствующих умений. Но занятие это все еще не вызывало у меня особого восторга, поэтому в конце концов я вернулся к мишкам, устроился в непосредственной близости от их разрозненного стада и начал фармить скрытность. Такое занятие мало чем отличалось от увлекательного существования какой-нибудь галатурии. Мне то и дело хотелось высунуть нос из игры и почитать форум. Но делать этого было категорически нельзя. Монстры бродили совсем рядом. Их маршруты не повторялись, и мы с Люцифером в любой момент могли стать жертвой вероломного нападения. В этой ситуации оставалось только сидеть на одном месте, печально дышать сероводородом, и транслировать в эфир будни Таптыгинах. Само собой, что зрители начали мало-помалу отваливаться от стрима, убегая на более интересные каналы. «Сделай хоть что-нибудь, овощ вялый! Надоела статичная картинка!» «Ну, блин, извини, бро», — вздохнул я в ответ на справедливую претензию очередного донатора. «Навыки развивать тоже надо, сам понимаешь. Хотя бы иногда». Самое забавное, что уже минут через 30 желание недовольного зрителя реализовалось само собой. Так как разведчик подрастал с откровенной неохотой, чаша моего терпения в конце концов переполнилась, я выбрался из своего укрытия и одного за другим прикончил шестерых медведей, добив клещу 73-й уровень. Заработанное очко характеристик было использовано для повышения восприятия. Но сразу после этого знаменательного события перед нами с бобром остров стал вопрос о дальнейших действиях. К сожалению, островок самым очевидным образом исчерпал свой потенциал и теперь на его территории имело смысл разве что улучшать себе второстепенные способности. Но вот стоило ли тратить на их развитие драгоценное время? День клонился к своему логическому завершению. Вокруг постепенно растекались длинные густые тени. Делать абсолютно ничего не хотелось. Однако уходить в реал я пока что не мог. Как говорится, если уж назвался киберспортсменом, то качайся и не пищи. «Народ, вы еще тут? Решайте, что будем делать. Могу вернуться к бобрам, могу добить медведов, могу снова разведкой заняться или еще что-нибудь. Есть предложение?» Лайтовый байт на донат оказался поистине чудодейственным. Уставшие от бездействия зрители тут же активизировались, пополнив мой кошелек сразу тремя золотыми монетками. «Ломай, косолапых! Хватит уже сиськи мять! Поплавай в Центральном озере! Будь мужиком! Горы проверь! Там еще что-то может быть!» Возвышавшиеся совсем рядом скалы действительно представляли собой некоторый интерес с точки зрения оголтелого исследователя. После убийства Василиска локация стала заметно более дружелюбной к туристам, а ее размеры изначально не вызывали у меня священного ужаса. При этом среди обледенелых каменных гигантов вполне могло скрываться что-нибудь интересное, например, еще один рудник с высокоуровневыми големами. «Ладно, уговорили. Выйдем на холодок!» До границ нужной зоны было рукой подать. На краю долины обнаружились несколько удобных тропинок, поэтому очередной разведывательный рейд начался буквально сразу же. Я решительно углубился в царство покрытых инием скал и припорошенных снегом кустов. Сделал несколько хаотичных петель, прошел мимо логова уничтоженного ящера, спустился в оказавшуюся на пути расщелину, поднялся на удобный пологий склон. Увы. Но горный массив полностью оправдывал все мои самые черные подозрения. Жизни тут не было в принципе. Точнее, кое-какая жизнь вокруг наблюдалась, однако ловить прячущихся за камнями лемингов или гоняться за орущими с неприступных утесов чайками я не собирался. А более достойные мобы рядом отсутствовали напрочь. Накрывший меня пессимизм частично улетучился, после обнаружения уютной долины с парой десятков белоснежных енотов. Но уровень этих зверьков оказался чересчур низким. Воевать с ними опять-таки не имело никакого смысла. Ну вот, блин, сходили мы в горы. Теперь довольны? Продолжая бурчать себе под нос всякие гадости, я прошел мимо испуганно разбегающихся в стороны пушистиков, забрался на ближайшую скалу и понял, что локация закончилась. Впереди были только окутанные дымкой морские просторы, свежий воздух, ленивые крики чаек и полукилометровая пропасть, начинавшаяся прямо у моих ног. Сквозь туман проступали неясные силуэты далеких островов, внизу ракатал омывавший черные скалы прибой, а вокруг меня крутился назойливый ветерок, упорно подталкивавший героя вперед. «Все для вас, дорогие зрители! Суровая природа!» «Восхитительные ландшафты! Красота!» «Фррр! Фррр! Чего тебе? Фрррр!» Я обернулся в ту сторону, куда смотрел бобр, после чего удивленно округлил глаза. На практически вертикальной стене соседнего утеса вольготно устроилась обезьяна. Серо-белая, неимоверно мохнатая и очень крупная. «Это еще что за хрень?» Обезьяна, как будто услышав мой голос, широко зевнула, почесала задницу и спрыгнула куда-то вниз, мгновенно скрывшись из виду. Я сделал маленький шаг вперед, вытянул шею и увидел то, что до этого мгновения было скрыто от моего взгляда. Совсем рядом, буквально в 50 метрах от нас с Люцифером, находилась широкая расселена, спускавшаяся чуть ли не до самой воды. Вокруг ущелья хватало удобных выступов, Кое-где виднелись темные отверстия пещер, а рядом с этими пещерами кучковались точно такие же мохнатые обезьяны. Штук 15 или 20 обезьян. Уже интереснее. Прямой дороги от моей позиции к логову местных бабуинов не существовало. Но местечко располагалось совсем рядом, и я не сомневался, что очень быстро найду соответствующий путь. Так в результате и вышло. Вернувшись чуть назад, и, поблуждав между темными скалами около 10 минут, мы наткнулись на очень характерную трещину, зиявшую прямо посередине монолитной гранитной стены. А сидевшая возле нее обезьяна сняла любые вопросы о том, куда конкретно ведет эта дырка. Ну что, глянем уровень, что ли? Так шерстяной? Не забудь вовремя цапнуть эту сволочь. Фу -фу -фу Моб заметил нас практически сразу же. Думаю, это оказалось напрямую связано с его уровнем. Когда осознавший угрозу примат подпрыгнул на месте и взялся грозно похрюкивать, размахивая длинными волосатыми руками, над ним оперативно высветилась надпись, говорившая, что мне наконец-то удалось найти для себя вполне достойного противника. «Махнарукий и йетти, Ранг редкий. Уровень 94». «Махнарукий», значит. Пробормотал я, крепко сжимая верное копье. Ну иди сюда, махнорокий Словно в ответ на это предложение, обезьяна ловко подхватила валявшийся на земле камень и с убийственной точностью швырнула его мне в голову. Я успел наклониться, но вслед за первым снарядом тут же прилетел второй, царапнувший меня по плечу и вынудивший с ругательствами отскочить под защиту ближайшей скалы. Кусай его, мать твою! Люцифер шустрый, коричневой змеей скользнул навстречу врагу, выхватил сочный удар очередным булыжником, потерял четверть здоровья, но не сплоховал и вцепился-таки в заросшую волосами конечность оппонента. Ети вздрогнул и застыл на месте. Я тут же метнулся к нему и нанес первый удар, однако сразу после этого был вынужден отпрыгнуть назад, спасаясь от взмаха когтистой лапы. Исход боя повис на волоске. Но тут до меня дошло, что копье можно метать. Я неуклюже швырнул его в противника и каким-то чудом попал. «Готов, сучара!» Убедившись, что с агрессивного обезьяна ничего не выпало, мы осторожно забрались в трещину. Прошли метров десять и оказались на пороге той самой мини-локации, которую я наблюдал с соседней скалы. «Узкий ход!» незаметно расширился и превратился в самое настоящее ущелье. Впереди показалось темное вечернее небо, до моих ушей вновь начал долетать шум прибоя, а затем впереди объявились местные жители. Йетти неспешно передвигались по стенам каньона, чесались, переругивались, нагло дрыхли на каменных полках, выползали из неглубоких пещер грызли ветки упорно цеплявшихся за скалы кустов и чувствовали себя абсолютно довольными жизнью. Откровенно говоря, мешать их тихому счастью прямо сейчас у меня не было никакого желания. Тем более, что вокруг было разбросано слишком много камней, пригодных для использования в качестве метательного оружия. «Давай-ка назад!» Или... «Увы, но скрыться незамеченными у нас так и не получилось». Прерывая мою фразу, сверху донесся злобный вопль. Волосатики мгновенно встревожились, начали крутить головами и уверенно идентифицировали опасность. А еще через пару секунд на нас обрушился самый настоящий дождь из камней. Я успел выругаться, дернуться в сторону, но все равно получил несколько прямых попаданий и успешно рипнулся. «Ну вот и финиш, ребята». Рад был вашему вниманию, но на сегодня точно хватит. Завтра еще увидимся. Возвращение в Реал оказалось чертовски приятным. Выбравшись из капсулы, я устроил небольшую разминку. С наслаждением помылся в душе, как следует поел, а затем сделал то, о чем давно мечтал. Устроился за компьютером в обнимку с огромной кружкой кофе и начал изучать ленту комментариев к только что закончившейся трансляции. На ее старте никто ничего интересного не писал. Финал тоже был скучным. А вот то место, где я встретился с вражеским отрядом, вызвало у зрителей серьезный прилив эмоций. «Ничего себе встреча на Эльбе! Мочи их! Мочи! Тупые раканы! Бездарные тупые раканы! Кто их в игру пустил вообще? Ты сам попробуй устоять против какого-нибудь топчика. Расширят и не спросят». «Как он бежал? Как бежал?» «О да, детка. Я бы сказал, что в глазах самого последнего и самого трусливого из этих крабов плескался настоящий животный ужас. Но рассмотреть это в деталях у меня не получилось. Слишком уж быстро Клещ возложил на лица своих врагов огромные волосатые бубенцы. Ничего не понял. Почему ты думаешь, что Клещ считает тебя своим врагом?» Потому что он возложил ему на лицо свои могучие потные шары. Очевидно же, рассмотреть-то ничего не удалось. А, точно, все сходится. Да блин, при чем тут я вообще? Я же написал, что не смог рассмотреть ужас в глазах этого ракана из-за того, что их закрыли бубенцы. Братан, мы искренне тебе сочувствуем. Да при чем тут я? Ни при чем, бро. Но ты бы лицо сполоснул, что ли? Лучше с мылом вымой. Комментарий уничтожен силами тьмы. Комментарий уничтожен силами тьмы. Бедолага, не выдержал гнета потных бубенцов. Шары у клеща точно стальные. Мощно он этих нубов пофиксил. Но и возложение однозначно состоялось. И возложение, и расширение. Это ведь те самые мокрицы, у которых он недавно дракар стащил. Вот же ж не имется людям. «Интересно, как быстро они прибегут на форум с очередными жалобами?» «Уже не прибегут!» «Видел, как этот олень мчался до кораблика и орал, чтобы викинги отплывали?» «Недавний жизненный урок явно был усвоен на 5 баллов!» «Жаль, что второй отжать не получилось!» «Осуждаю стримера. Пользоваться своим преимуществом в развитии, чтобы убивать новичков, это низко!» «Ничего себе!» Ты из какого болота выполз, вдруг Самый смак любой игры состоит как раз в том, чтобы беспощадно нагибать желторотых нубов, отбирать их ценности и рушить им самооценку. Но бы с тобой не согласны. Клещ, ты запомнил его угрозы? Трепещи! Его угрозы даже в мое черствое сердце вселили легкий трепет. Правда, блеск сверкающих пяток тут же все исправил. Весело получилось. Интересно, они сами к нему шли? «Стрим снайпели, не иначе. Понравилось насасывать, вот и продолжают. Дятлы. Что, других мест в округе не нашлось, что ли?» «Может, их там уже со всех сторон куканет. Идти больше некуда». Судя по их текущим успехам, там собрались неимоверно топовые игроки. Скорость принятия защику феноменальная. Время отклика на возможность эпично, зафейлиться сверхъестественное — «Умение сливаться с позором раскачано до максимума. Годные бойцы. Бедолаги. Жалко их. Чего жалеть-то? Их все происходящее явно устраивает. Прибить бы клеща пару раз для острастки, чтобы не возникал. Ну так вперед. Только ролик записать не забудь». Я допил кофе, с блаженной улыбкой вышел на балкон и немного постоял там, наблюдая за жизнью вечернего города. А затем отправился к себе в комнату, скрылся под одеялом и тут же заснул. Перед глазами пролетели картинки из недавнего путешествия по острову. Их сменили невнятные фантасмагорические картины, потом наступила бесконечная темнота. Следующее утро порадовало меня звуками дождя, гулкими раскатами далекого грома, приятной свежестью и письмом от ультиматора. Вождь сообщал, что ровно через сутки Всему населению острова придется слегка напрячься и помочь южным вассалам с окончательной зачисткой второй зоны фарма. Мои планы это никак не нарушало, так что я ответил согласием, после чего приготовил себе яичницу, мгновенно ее освоил и вернулся в капсулу. На этот раз моей главной задачей был вовсе не кач, а исполнение сложных социальных функций ведущих к улучшению отношений с маргинальной прослойкой населения, то есть с шахтерами. Правда, чтобы обнаружить в их среде знакомые лица, мне пришлось совершить небольшой вояж к набережной. Вот ты где! С облегчением вздохнул я, опознав-таки среди толпы, ожидавших парома людей, запомнившегося мне шнуродера. Есть минутка? Что случилось? Поинтересовался игрок, нервно косясь по сторонам. Какие-то проблемы? «Нет никаких проблем. Хотел вашей братье ценную информацию донести. Отойдем?» «Давай!» — кивнул собеседник, шагая в сторону лестницы. «Что за информация?» «Короче говоря, я тут осваиваю один симпатичный островок, который не входит в зону контроля неписей. И там есть как минимум два месторождения. Одно с серой, второе с киноварью. Интересует?» «Да!» — в голосе Шнуродера. Не промелькнуло даже тени сомнения. Оба ресурса годные». «Ну вот и хорошо. Держи карту». «То есть? Ты их так просто отдаешь?» «Да мне от этих карьеров все равно никакой пользы нет. Плывите и копайте, если хочется». «И в чем подвох? Этот остров через пару дней тоже захватят?» «Вряд ли. Там один из главных боссов сидит на глубине и жестко травит всех подряд ядом. Его хрен убьешь». «Другие монстры?» «Ну, там еще медведи толстые бродят, но вы с ними справитесь, я уверен». «Какой уровень?» «Примерно 90-й. Шнуродер загадочно хмыкнул, кивнул собственным мыслям, после чего весело усмехнулся. «Теперь ясно, что хочешь за то, чтобы дотащить нас до места и зачистить локацию?» «Лодку». «В смысле?» «Мне скоро понадобится очень хорошая и надежная лодка. Если вы ее сделаете...» то я вас и до места доведу, и справку по мобам выдам, и мишек прикончу». «Вообще не вопрос». Теперь на лице собеседника проступила искренняя добродушная улыбка. «Я больше скажу, если ты нам такие местечки подгонять начнешь, мы тебе эти лодки на постоянной основе выдавать будем. Гоняй куда хочешь, делай что хочешь, только месторождение попутно исследуй». «Договорились». О чем это вы тут сплетничаете?» — послышался рядом жизнерадостный голос Тушкана. «Ничего секретного, надеюсь». Мой новый приятель заметно напрягся. Однако я лишь равнодушно махнул рукой. «Рассказываю, как до месторождения новых добраться. Не стоять же им без дела на радость соседям». «Это верно. А что за остров? Или они в море?» «Северный остров. До него довольно близко. Держи карту». «Ага, и там что-то есть?» Локация с обезьянами, пустой лес, крабы, парочка боссов. Такое себе. Я ультику покажу? Да ради бога. Если хочет, пусть мой вчерашний стрим глянет. Там все есть. Понял. Ладно, не скучайте тут. Зря ты ему рассказал, вздохнул Шнуродер, когда мы снова остались вдвоем. Опять же полезут контроль устанавливать. На этот раз вряд ли получится. Профита мало, а тварь действительно гнусная. Хорошо бы. «Тебе когда лодка нужна? И когда нас отвезти туда сможешь?» «Отвезти могу сегодня. Насчет лодки пока не знаю. Меня тут к очередному рейду подтягивают». «Не вопрос. Сделаю им по необходимости. Отплывать лучше с северной территории, верно?» «Ага. Тогда через час, окей. Жду». Кажется, шахтеры отнеслись к моему предложению со всей серьезностью. Когда я минут через сорок перебрался на северный остров, там уже была развернута довольно масштабная стройка. Разумеется, никаких дракаров никто из профессиональных трудоголиков делать не собирался. Однако целых три здоровенных баржи говорили о серьезности их намерений лучше всяких слов. А количество собравшихся на берегу людей вызывало легкое удивление. По самым скромным подсчетам, там скопилось человек 30. «Вам же места не хватит на карьерах!» Лучше бы серебро копали. «Хрен нам, а не серебро», — сообщил Шнуродер, лаская взглядом практически готовые к спуску на воду баржи. «Ярл и на него, и на угольную шахту лапу наложил. Там только глина осталась и прочее дерьмо». «Понятно. Я потому и говорил, что неписи охренели совсем». «Да уж. Сам-то готов? А то...» Знакомых физиономий вокруг почти не было, но атмосфера вокруг царило исключительно позитивное. Никто не пытался катить бочку на охамевших воинов, выдвигать претензии за освобожденный от мобов остров и заниматься тому подобными вещами. Чувствовалось, что предводители шахтерского движения провели хорошую работу с рядовыми членами, добившись от них подчеркнутого дружелюбия в мой адрес. Отплываем! Переход к нужному острову прошел без приключений. Высадка на дикий пляж оказалась вполне терпимой, так что к маяку мы добрались в полном составе. А вот дальше началась уже моя работа. Чтобы сохранить табунок лоу-ливельных нубов, в целости и сохранности требовалось проявить недюжинные способности. Мобов здесь мало, но они есть. Вас любая тварь сожрет на раз, так что при первых же признаках опасности зовете меня. Держитесь позади, не шумите, не разбредайтесь по сторонам. Все ясно? Ясно, ясно, кивнул Шнуродер. Веди уже. Впереди будет запруда с бобрами, держитесь от них подальше. А ее что, обойти нельзя? Можно, но я хочу проверить, как они к вам отнесутся. По идее, мы союзники, так что нападения не будет. Ну, тебе виднее. Хотя идея подружить моих спутников с бобрами возникла у меня спонтанно, я уцепился за нее всеми конечностями, в первую очередь потому, что на таком событии можно было отлично хайпануть. Правда, для этого следовало подрубить трансляцию или хотя бы записать ролик. Я стрим включу сейчас, учитывайте. Да и пофиг, мы мелкие, с нас взятки гладки. Хорошо. Дорога сквозь лес запомнилась мне только постоянным страхом за жизнь спутников многообещающим цокотом какой-то злобной белки, а также внезапным нападением одинокого енота. К счастью, мелкую тварь оперативно перехватил Люцифер, и никто из моих подопечных не пострадал. А затем впереди возникла организованная бобрами плотина. «Близко не подходите! Аккуратненько! Сначала родичи моего питомца вели себя как обычно». Но когда из леса начали показываться незнакомые игроки, градус тревоги тут же скакнул вверх. Бобры оперативно подтянулись к самому краю озера, уставились на меня требовательными взорами, а их предводитель громко и вопросительно фыркнул. У меня перед носом тут же высветилось системное сообщение. «Вы можете установить союзнические отношения между группой северных бобров и жителями своей родной территории». В этом случае бобры перестанут считаться законной добычей. Их убийство будет сопровождаться резким снижением глобальной репутации, а также перестанет давать опыт. Взамен у всех союзных игроков появится возможность забирать себе новорожденных бобрят в качестве питомцев. Так-так-так. Да, я хочу установить союзнические отношения. Это все? Сидевший передо мной бобр фыркнул – встряхнулся, а затем подошел к берегу и лениво скользнул в воду. Его приятели, осознав, что угроза миновала, тоже расслабились. «Можете подходить. Бобров не трогать, иначе репа улетит в минус». «Почему?» «Мы с ними теперь официально дружим. Имеется в виду, наша территория дружит». «Ничего себе!» Следующие 10 минут вызвали у меня четкие ассоциации с экскурсией детсадовцев по зоопарку. Суровые рудокопы и углежоги, осознав, что болтающаяся вокруг живность больше не является угрозой, мгновенно оттаяли душой и разберелись по локации, во все глаза рассматривая деловитых грызунов. Кто-то рискнул погладить мелкого бобра и заставил его удрать в воду, кто-то решил помочь другому мобу и начал рубить дерево, а кто-то просто с улыбкой таращился на все происходящее, не вмешиваясь в естественные процессы. Видеть все это было довольно забавно, однако у меня имелись более важные дела. В частности, имело смысл прямо сейчас оповестить о случившемся нашего мудрого вождя. — Привет. Тушкан тебе карту нового острова показывал? — Да, но я его уже видел. Ты ведь там ящерицу валил. — Хорошо. Суть вот в чем. Здесь есть запруда с бобрами, которые теперь официально являются нашими друзьями то есть кем-то вроде домашних животных. Убивать их категорически нельзя, иначе упадет репо. Зато потом можно будет забирать у них детенышей в качестве питомцев. «Это ты провернул? Бобры такими же будут, как твой махнач?» «Наверное». «Понял, принял. Ребятам сообщу. Никто хвостатых не тронет». «Отлично». «Они мне мелкого предлагают». Отвлек меня от переписки чей-то взволнованный голос. «Что делать?» «Соглашайся, дятел. Питомец отличный». «Хорошо, понял». «А другим?» «Я тоже хочу». «Клещ!» «Думаю, теперь с этим подождать надо». «Вы к месторождениям вообще хотите попасть?» «Точно! Идем! Собирайтесь!» Дальнейшая часть маршрута оказалась скучной и неинтересной. Мы успешно выбрались на край долины гейзеров, я оставил спутников отдыхать среди крохотных пушистых елочек, а затем убил два с лишним часа на противостояние с медведями. Топтыгины все еще являлись достаточно легкими врагами, но их желание держаться в кучке неимоверно затрудняло мне работу, вынуждая придумывать различные хитрости, отманивать самых глупых мишек с помощью бобра, а также использовать быстрые нападения в сочетании с трусливыми ретирадами. К счастью, в конце концов, это дало желаемый результат. Я кое-как прикончил самого страшного монстра, получил с него очередной хвост, а заодно и апнул клещу уровень. Все готово. Сидите в долине, никуда не высовывайтесь, тогда будет вам счастье. Спасибо, потный. Да не за что. Будет нужна лодка, скажу или напишу. она Успевшие заскучать шахтеры, целенаправленно устремились к залежам ценных ископаемых. Я же подозвал бобра и отправился в сторону берега, планируя хотя бы немного отдохнуть от неприятного процесса зачистки. Воздух достаточно быстро посвежел, сернистые газы остались в прошлом, над головой вновь послышались истошные крики чаек. А затем мы пробрались сквозь заросли кустов, оказались на узком каменистом пляже, и увидели неспешно, плывущий вдоль берега, Драккар. Очень-очень хорошо мне знакомый Драккар. Да чтоб вас, козлы! Глава 17 Дракар с грацией беременной черепахи полз куда-то на север, даже не собираясь приближаться к берегу. Я молчаливой тенью следовал за ним, стараясь не высовываться на открытое пространство и гадая. «За каким таким хреном наши соседи упорно лезут туда, где их никто не ждет?» Бобр послушно семенил рядом, изредка фыркая, но не пытаясь оспаривать выбранный хозяином маршрут. Берег начал повышаться, мне волей-неволей пришлось замедлиться, и кораблик начал уходить вперед, незаметно растворяясь в тумане. Я проследил за ним взглядом, догадался, что соседи намереваются обогнуть остров севера, после чего развернулся и быстрым шагом двинулся в сторону маяка, рассчитывая перехватить их там. Несколько минут мы с бобром сосредоточенно ломились через подлесок. Но затем у меня в голове вспыхнуло страшное подозрение. Я остановился, выругался и так же быстро направился обратно. Шанс того, что враги прямо сейчас, без застенчиво, палят мою трансляцию, был чертовски высоким. Но мне хотелось убедиться в этом своими глазами. Впереди начала поблескивать вода, деревья расступились, я окинул взглядом морскую гладь, после чего снова чертыхнулся. Конечно же, Дракар был здесь. За время моего отсутствия хищный боевой кораблик спокойно развернулся, лег на обратный курс и сейчас уверенно приближался к берегу. Впрочем, буквально через минуту ситуация резко изменилась. Парус отчетливо хлопнул, суденышко перешло на другой галс, и расстояние между нами стало увеличиваться. Значит, на стримчике сидите, пассивы расширенные. А что, на берег высадится слабо? Ответа я не дождался. Но он в данном случае был и не нужен. Действия противников красноречиво говорили сами за себя. С другой стороны, их потаенные мотивы все еще оставались загадкой. Мне было не совсем ясно, для чего наши соседи раз за разом наступают на одни и те же грабли, вместо того, чтобы отправиться куда-нибудь еще, найти себе дикую зону и заняться там нормальным фармом. Из более-менее адекватных причин для такого поведения оставалась только месть, хотя я с трудом представлял себе ситуацию, при которой начал бы страдать подобной фигней, потерявшей Дракар. Многократно оскорбленные и многократно униженные бедолаги вполне могли это сделать. К сожалению, здесь появлялись кое-какие трудности. Так как я собственноручно раскрыл перед зрителями все тайны данной локации, враги отлично понимали, что остров вполне безопасен, и перемещаться по нему можно без особых сложностей. А еще они знали об бобриной запруде и месторождениях полезных ископаемых. Лангусты, блин, сыкливые! Удалявшийся от меня дракар неожиданно повернулся к сушей кормой и устремился куда-то на запад, быстро растворившись в белесой дымке. У меня не имелось особых сомнений в том, что это очередная хитрость со стороны неприятеля. Но в такого рода игры можно было играть и вдвоем. Требовалось всего лишь выставить себя не очень сообразительным, но зато очень самовлюбленным персонажем. «То-то же креветки мягкотелые! Бегите отсюда!» Пока не поздно. Рачье. Я для порядка еще минут десять погулял по берегу, но затем демонстративно махнул рукой и направился в чащу. Короче говоря, народ, у меня тут намечается маленький обеденный перерыв. Придется шустро бегать из капсулы на кухню и обратно. А поскольку ничего интересного в этом нет, я отключусь на часик. Когда закончу, попробуем формануть обезьянов. Ждите, короче говоря. Само собой, обед был только предлогом. Завершив трансляцию, мы с бобром тут же вернулись на берег, где я в очередной раз напомнил ультиматору о своем существовании. «Вождь, привет!» Тут, вокруг этого островка, ползают наши недобитые соседи с запада. Хотел бы сказать, что нам это до лампочки, но хрен там. Если они приберут территорию к рукам, мы гарантированно сольем бобриный питомник и потеряем кое-какие месторождения». Знаю, тебе на шахтеров плевать, но совсем уж в расход и их пускать не стоит. Что предлагаешь? В ближайшее время мы с Шерстиным справимся, но дальше тут придется организовать что-то вроде маленькой колонии. Может, дежурный пост устроить или еще что. Скажем, если человек хочет получить себе бобренка, пусть сидит здесь и защищает бобров. Логично. Я поговорю с теми, кто заинтересован. Хорошо. Закрыв окно игрового чата, я обратил свой взгляд в сторону моря и увидел все тот же дракар, который без лишней спешки направлялся прямо к берегу. Кто бы сомневался, что называется. Молодцы, хорошие мальчики. Противники держали курс в сторону гористой части острова, так что их план выглядел достаточно очевидным. Не желая связываться с достаточно толстыми и неприятными бобрами, они выбрали гораздо менее защищенных и, и не способных оказать никакого реального сопротивления рудокопов. Такого рода месть выглядела достаточно мелочной, однако она все равно была способна нанести нашему крохотному государству некий экономический и репутационный ущерб. Пришлось еще раз открыть меню внутри игровых сообщений и связаться с шнуродером. Хай, бро! Есть неиллюзорная вероятность того, что минут через 10. К вам на карьер ворвутся штук 20 обозленных крабов. Воевать с ними вы не сможете, так что просто бегите в горы или к бобрам. Но самое главное, когда они появятся, вы должны всей толпой радостно заорать, что они конченые лохи. Попались в элементарную ловушку, и сейчас клещ тупо, с политом, Следующий дракар. Осознал. Если кто-нибудь из ваших сможет записать ролик, буду очень благодарен. С этим проблема, увы. «Ладно, обойдусь. Если все сделаете правильно, они мгновенно про вас забудут и убегут, а вы сможете работать дальше». «Хорошо!» Пока я давал инструкции шахтерам, вражеский корабль ловко притормозил в непосредственной близости от берега, и с него тут же начали прыгать десантники. Наученные горьким опытом соседи так спешили провернуть свою гениальную операцию, что не стали ждать появления трапа. Всей толпой мужественно одолели несколько метров холодной воды, вырвались на спасительные камни, после чего сплоченным табунком ринулись в лес. Я прикинул расстояние до края долины гейзеров, отсчитал две минуты, после чего включил запись и столь же решительно двинулся вперед. Наверное, самым эпичным действием в данной ситуации был бы новый захват корабля.